Глава 1347 «Постой!» — выкрикнул Хаджар. Почему-то ему казалось, что он знает, кто именно скрывался под красным зонтом, и по причине, о которой он уже не догадывался, ему требовалось увидеть лицо незнакомца. Он побежал внутрь туманной завесы. Фигура двигалась где-то на расстоянии вытянутой руки но как только Хаджар тянулся к ней, она мгновенно удалялась на прежнее расстояние. Кто, еще до того, как он договорил, дорога под его ногами исчезла. Едва не сбив дыхание, он вдруг обнаружил себя стоящим на площадке. Туман отодвинулся, образовав подобие стен вокруг них двоих. Одежда фигуры сменилась на белоснежный, искрящийся звездным светом шелк. Незнакомец вновь оказался спиной к нему, но в этот раз он сидел. Придерживая рукав, фигура водила длинной кистью по пергаменту, черными чернилами выводя какой-то иероглиф. Стол из красного дерева слегка подрагивал при каждом движении. «Будто бы незнакомец занимался не каллиграфией, а сражался в невероятной битве. Битве с чем-то эфемерным, неосязаемым, но оттого еще более могущественным. И «Твой путь так короток, четвертый генерал», — произнесла фигура. Ее голос звучал мягко и легко. Он обволакивал сознание, подобно туману, зависшему вдоль окружности каменной площадки. Совсем как у молодого дерева, выбравшего день расцвета в вечер страшной бури. Его цветок, несомненно прекрасный, появится лишь ненадолго. Он озарит всех своей красотой и великолепием, но лишь затем, чтобы исчезнуть в небесном огне. Хаджар вновь потянулся, чтобы коснуться фигуры, но не успел. Как и все прошлые попытки... Это оказалось тщетной, а незнакомец снова переместился вперед, хотя при этом оба они остались стоять на прежнем месте. «Кто ты?» — спросил Хаджар. «Ты знаешь, кто я, четвертый генерал». Очередной взмах кисти оставил новый иероглиф. «Так же, как ты знаешь, кто ты, но с каждым новым днем пытаешься забыть» отказать себе самому в собственной сути. Хаджар понятия не имел, о чем идет речь, что говорила об одном. Кто бы ни вел с ним беседу, это был один из древних. Как дух оазиса Курхадан, как фея Фрея, как Хельмер, первый император драконов, старик Борей, королева Мэп. «Что ты здесь делаешь?» – Хаджар озирался по сторонам. Если он не мог понять, с кем ведет диалог, то хотя бы узнает, где находится, но, увы, и это оставалось тайной, причем в прямом смысле подернутой туманом. Все, что смог разглядеть Хаджар, каменную площадку под их ногами, сложенная из серого камня, в центре она была выложена мозаикой в форме распустившегося бутона какого-то цветка, название которого Хаджар не знал. Его лепестки будто перетекали внутрь друг друга. Наверняка в этом заключался какой-то особый смысл, который Хаджар не улавливал. Правильным вопросом будет, что ты здесь делаешь. Очередной взмах, и новая черта становится частью иероглифа, скрытого от глаз Хаджара. «Зачем ты пришел сюда, четвертый генерал?» «Пришел? Куда?» Хаджар этого не видел, но, кажется, фигура улыбнулась. «В место, где идущий теряет свое имя, чтобы обрести его заново», — ответил незнакомец. Беседу он вел так же легко, как и занимался каллиграфией, причем одновременно. «Мое имя не четвертый генерал». Хаджар имел достаточный опыт общения с древними, чтобы научиться вытягивать из их полунамеков и обтекаемых фраз хоть что-то резонное и понятное. «Пока еще нет», — не стал спорить незнакомец. «Но если ты пришел, значит, путь уже начертан. Осталось лишь пройти к нему до конца и закончить легенду о четырех генералах». Хаджар остался стоять молча. Что бы он ни сказал в данный момент, вряд ли бы это что-то изменило. «Времени мало, Хаджар Дархан, не молчи!» Фигура словно на что-то намекала. «Ты создатель пути среди облаков и пути среди звезд», — не спрашивал, а утверждал Хаджар. «Я создал много знаний», — кивнул незнакомец, — «но ты пришел не за ними, лишь за знанием, как идти сквозь звездный свет». «Верно. Или же ты пришел за силой отринуть законы неба и земли и отправиться в страну, где нет времени. Или же ты пришел, потому что должен был прийти. Но нет, не отвечай. Я вижу, что в тебе, как в цветке погасшей звезды, на котором ты стоишь, слились эти и многие другие пути, и уже нельзя отличить, где начинается один и заканчивается другой». Хаджар посмотрел себе под ноги. Он знал только одну звезду, которая была достаточно известна, чтобы после того, как она погасла, некоторые, пусть и немногие, все еще помнили о ней. Мересталь. Чтобы ходить среди облаков, ты нашел в себе крылья, Хаджар Дархан. Но чтобы идти среди звезд, фигура сделала новый розчерк. Это куда как сложнее. Одних только крыльев не хватит. И снова молчание, но не тяжелое, звучащее как точка, скорее как приглашение, как многоточие. Что мне потребуется? То же, что и любому другому, кто отправится в путь через вечную тьму по тропам, проложенным осколками некогда единого целого. Фразы незнакомца звучали не менее туманно, чем пелена. Ему потребуется сила его имени, чтобы выдержать давление темноты. Потребуется крепость его разума, чтобы найти ориентиры, жаркое сердце, чтобы согреться там, где не будет имя огня. И под конец он сможет рассчитывать лишь на свой дух, который будет даже после того, как всего не станет. Хаджар мотнул головой. Будет даже после того, как всего не станет? Может быть, незнакомец говорил на каком-то другом языке, и поэтому Хаджар недостаточно хорошо понял, что именно тот сказал. Но если не принимать в расчет непонятной, даже нелепой фразы, то незнакомец описал четыре стадии ступени развития. Начальную, среднюю, развитую и пиковую. Вот только... Вот только техника пути среди звезд должна была привести от ступени повелителя до становления бессмертным. А это три ступени — повелитель, безымянный и небесный император. Получается, что незнакомец говорил о чем-то другом. Но о чем? Наше время подошло к концу, четвертый генерал. Фигура отложила кисть и, взмахнув руками, поднялась с подушек, заменявших ей стул. Я бы хотел увидеть финал этой легенды, но увы мне в ней отведена лишь скудная роль, так что прими этот дар незнакомец все так же стоя спиной к хаджару, указал на лежавший на столе свиток у тех троих, кто восстал против фигура явно что-то произнесла но Хаджар не смог различить, что именно. Будто... будто это была магия слов. Есть свои гербы. Пришло и твое время надеть свой собственный герб, который, как этот цветок под твоими ногами, станет тем, что будет нести твою волю даже после того, как ты уйдешь. Хаджар посмотрел на стол, но пергамента там уже не оказалось. «Твоя душа слишком ослабла», — четвертый генерал, — произнес голос. Фигура исчезла, и Хаджар остался на площадке один. «С такой слабой душой ты не сможешь подняться до звезд. Помни об этом, когда...» — исчезли и слова. Хаджар моргнул. Куда-то пропала площадка с цветком, исчез туман. Хаджар стоял на каменной вершине, с которой открывался вид на горный хребет. Где-то на западе в камень опускалось солнце, превращая его в окрашенное лавой небо. Что за... Хаджар обернулся. Позади него, на десятки метров, в то самое лавовое небо поднимались врата. Их скрепляла печать в виде свернувшегося кольцами дракона, который держал в когтистых лапах звезду. У их подножия, чуть в стороне от Хаджара, из земли медленно поднималась гранитная стела с надписью «Пройдя среди облаков, поднимемся мы выше солнечного ветра и, распахнув свои крылья, пойдем до самых звезд, где встретим свой пожар. Рассвет в битве славной. Мы есть хозяева небес». Наш путь до последнего неба. Если ты отважишься идти с нами, ступай через врата. Будь сильным, будь стойким. Испытание будет ждать тебя, наш отрок. Пройди его, и увидишь путь к звездам. И мы встретимся с тобой под флагом последней битвы». Текст, разумеется, был написан символами драконьего языка, и, как и любая техника, излучал пафос и абсурд. Но его было достаточно, чтобы понять, что Хаджару надо открыть врата и пройти испытание, чтобы получить технику. В принципе, ничего нового. Практически любая техника, а тем более техника медитации, краеугольный камень пути развития, имела подобный внутренний замок». С его помощью создатель знания отсеивал недостойных. Тех, на кого тратить знания и ресурсы, попросту бесполезно. Вот только Хаджар снова посмотрел на лавовый закат. Получается, что тот незнакомец, с которым они только что говорили, не имел никакого отношения к технике пути среди звезд. Тогда кто он, проклятие? Хаджар вздохнул. Покачав головой и выругавшись, он прошел через врата.